Вторжение в Афганистан при Сталине С Афганистаном у Советского Союза отношения всегда были сложные. Великий северный сосед периодически засылал в эту азиатскую страну ограниченный контингент войск с целью изменения ее социально-политического строя, захватывал города, заключал союзы с племенами, уничтожал бандформирование, а затем с позором уходил. Война 1979-1989 годов была далеко не первой. Еще в 1920-х годах красные командиры совершали лихие набеги на чужую территорию. Первые попытки укрепиться в Афганистане советская Россия предприняла в 1924 году по приглашению тогдашнего правителя страны Эмира Аманулы Хана. В сентябре в Кабул прибыла миссия советских авиаторов для оказания помощи государственной армии, которая вела напряженную борьбу с повстанцами, сражавшимися под знаменем защитников ислама. Великобритания, заинтересованная в укреплении своих позиций в Афганистане, заявила протест по этому поводу, но Амануллахан его проигнорировал. У эмира был собственный взгляд на формирование военно-воздушных сил страны имевших на вооружении английские самолеты «Де которыми некому было управлять. Направленные в Кабул 11 пилотов и техников принялись за работу. 6 октября были совершены вылеты в район Зурмаха. Военные действия быстро истощили привезенный запас горючего и боеприпасов. Собственная материальная база афганских ВВС отсутствовала, поэтому пришлось ждать из России, нового вьючного каравана, который прибыл только через неделю. 14 октября красные летчики нанесли бомбовые удары по базам повстанцев в районе Хоста и Надрала. Эта помощь укрепила доверие Аманулы Хана, который благосклонно принял предложенный советским послом Старком план модернизации афганских ВВС. Он предусматривал формирование двух разведывательных и одного истребительного авиаотрядов, общей численностью 36 аппаратов и авиашколы с парком в 16 аэропланов. Эти авиаотряды укомплектовывались советскими летчиками. Приказом управления ВВС Туркестанского фронта этим находящимся в Кабуле инструкторам запрещалось переписываться со своими коллегами в Туркестане, а советский военный атташе Виталий Маркович Примаков в своей книге «Афганистан в огне» упоминает об их участии и боевых действиях и в 1928 году. К этому времени положение Аманулы-хана укрепилось настолько, что он предпринял поездку в Европу. Эмира не было в стране всего полгода, и это оказалось гибельным для его режима. За время отсутствия Аманулы противники Эмира сумели собрать большую армию сторонников. Нередко под их знамена — Переходили целые полки, поверившие, что Амануллахан бежал из страны. В результате повстанцы под командованием бывшего взводного командира Амирской гвардии Бачаи Сакао одолели правительственные войска и 17 января 1929 года заняли Кабул. Власть перешла к Бачаи Сакао, принявшему имя Эмира Хабибулы. В городе началась резня. Она была не только племенной, победившие пуштуны резали хазарейцев, но и религиозной. Исламские фундаменталисты выступали против светского образования, фабрик, радио и других новшеств, развращающих, по их мнению, душу правоверного мусульманина. Из страны начался отток беженцев, которые устремились в советскую Среднюю Азию. Это были в основном десятки тысяч узбеков, таджикских и туркменских Дэгхан, в свое время бежавших от большевиков за границу. Как это всегда бывает, вместе с беженцами двинулись сторонники простых и радикальных решений, объединенных любовью к легкой наживе. В то время их называли «басмачи». Советские инструкторы были эвакуированы из Афганистана. Командующий Среднеазиатским военным округом, дайбенко был серьезно обеспокоен сложившейся ситуацией, Разведотдел СААВО 10 марта 1929 года извещал Москву. Вслед за захватом власти в Афганистане хабибулой отмечается резкое повышение активности басмшаек, учащаются случаи перехода на нашу территорию. Узбеки, бывшие басмачи, принимали активное участие в совершении переворота и привлекаются к охране границ. Хабибулла установил контакты с эмиром Бухарским, Ибрагим Беком обещал оказать содействие в походе на Бухару. Развернувшиеся в Афганистане события, развязывая силы басмаческой эмигрантщины, создают угрозу спокойствию на нашей границе. Между тем, большевистское руководство в Москве искало случай развернуть ход событий с целью установления советской власти в Афганистане или хотя бы укрепления ее на приграничных среднеазиатских территориях. Долго ждать не пришлось. В феврале 1929 года сателлит советской России Амануллахан с группой соратников прибыл в район Кандагара для организации сил, во главе которых он надеялся вновь войти в Кабул. Вскоре в ЦК ВКПБ обратился генеральный консул Афганистана в Ташкенте Гулям Набихан. Он просил разрешить формирование на советской территории Отряды из покинувших страну сторонников Аманулы. Предполагалось, что отряд должен совершить глубокий рейд по территории Афганистана и помочь основным силам свергнутого эмира взять Кабул. Москва немедленно откликнулась на просьбу о помощи. Руководство формированием отряда поручили заместителю, командующего Саво Германовичу. Изучив положение дел в стане хазарейцев, он известил командование, «Афганцы хорошо умеют стрелять, но почти не разбираются в устройстве русских винтовок, и, чтобы перезарядить их, бьют по затвору камнем». Для усиления боеспособности отряд решили пополнить красноармейцами. Поначалу он не превышал трехсот человек и был оснащен двенадцатью станковыми и двенадцатью ручными пулеметами, четырьмя горными орудиями и подвижной радиостанцией. Командиром назначили кавказского турка Рагиббея, как именовали в документах Примакова. Все красные военспецы получили азиатские имена, которыми должны были называться в присутствии афганцев. 10 апреля 1929 года отряд был полностью подготовлен к выступлению. Вторжение началось утром 14 апреля. как начинаются все войны в мире с перехода границы противника. На рассвете разведчики сняли афганскую заставу на южном берегу Амударьи и двинулись на юг. На следующий день отряд Рагиббея захватил город Келиф. Его гарнизон был поначалу настроен весьма решительно, но после первых пушечных выстрелов и пулеметных очередей сложил оружие. 22 апреля 1929 года отряд подошел к Мазари-Шарифу. Ранним утром передовые подразделения ворвались на окраину. Жестокий бой продолжался весь день. Превосходящие силы обороняющихся не устояли под пулеметным огнем. Вскоре из Мазари-Шарифа в Ташкент отправилась радиограмма о взятии города. Из штаба САВО в Москву сообщили Мазар занят отрядом Витмара. Витмаром был Виталий Примаков, он же кавказский турок Рагиббей. Советское правительство принимало такие конспиративные меры, потому что боялось осложнений дипломатического характера. Между тем, о вторжении переодетых бойцов Красной Армии в Афганистан стало известно сразу после взятия Келифа. 17 апреля 1915 29-го года губернатор Мазари-Шарифской провинции заявил протест по поводу организации на советской территории отряда Гулям-Набихана и занятием ряда приграничных населенных пунктов. В ответ советский генеральный консул выступил с неуклюжим опровержением о якобы имевшим место вмешательстве в дела Афганистана. Операция была засекречена настолько, что даже в обзоре Наркомата иностранных дел в Узбекистане о положении в Афганистане за апрель 1929 года написано, что 22 апреля Мазари Шариф был занят отрядами, верными Амануле. Как известно, Советский Союз проводил в те годы так называемую миролюбивую политику, заключавшуюся в разжигании очагов войны по всему миру. Была миссия дружбы Блюхера в Китае, была братская помощь в Восточном Туркестане, ныне Синьцзянь-Уйгурской автономный район КНР. В 1933, 1934 и 1937 годах была интернациональная помощь в Испании. Войны не назывались войнами и вторжение в Афганистан исключением не стало. В советскую историю этот бандитский набег вошел под именем операции по ликвидации бандитизма в Туркестане, которую проводил мусульманский батальон, составленный частично из афганцев, но в основном из бойцов 81-го кавалерийского и 1-го горнострелкового полков, а также 7-го конногорного артиллерийского дивизиона РКК. Несмотря на успешное начало операции, Примаков беспокоился за ее исход. Витмар сообщал, операция задумывалась как действие небольшого конного отряда, который в процессе боевой работы обрастет формированиями, но с первых дней пришлось столкнуться с враждебностью населения. При подготовке вторжения Гулям Набихан уверял, что на территории Афганистана к отряду присоединятся тысячи сторонников. Однако местные жители отказались покоряться интервентам. Через день гарнизон крепости Дейдади, расположенный неподалеку от Мазари-Шарифа, при поддержке племенных ополчений предпринял попытку выбить отряд из главного города Северного Афганистана. Плохо вооруженные афганские солдаты и ополченцы с религиозными песнопениями двинулись под пулеметный и орудийный огонь. Атаковали они строем на ровной местности. Их косили из пулеметов, но цепи нападающих были так густы, что красноармейцев спасало только превосходство в вооружении. Примаков по радио запросил помощи. На выручку был отправлен эскадрон с пулеметами, но встреченный превосходящими силами афганцев, он был вынужден возвратиться на свою территорию. Только 26 апреля самолеты доставили в Мазари-Шариф, 10 пулеметов и 200 снарядов. Тем временем ситуация осложнилась. После нескольких неудачных попыток штурма города афганские военачальники, чтобы принудить непрошенных гостей к сдаче, прибегли к проверенному веками способу. Перекрыли арыки, по которым в город поступала вода. В менее дисциплинированной афганской части отряда начался ропот. Оказавшись перед угрозой разгрома, Витмар отправил в Ташкент новое донесение. Окончательное решение задачи лежит во владении Дейдади и балхом Живой силы для этого нет. Необходима техника. Вопрос был бы решен, если бы я получил 200 газовых гранат и прит, 200 хлоровых гранат мало, к орудиям. Кроме того, необходимо сделать отряд более маневроспособным, дать мне эскадрон». «Мне отказано в эскадроне, авиации, газовых гранатах. Отказ нарушает основное условие. Возьмите Мазар, потом легально поможем. Если можно ожидать, что ситуация изменится, и мы получим помощь, я буду оборонять город. Если на помощь нельзя рассчитывать, то я буду играть в Абанк и пойду брать Дей дади Возьму, значит, мы хозяева положения. Нет, значит, обратимся в банду и ищем путей домой». Как следует из этого донесения, интервенты готовы были травить афганцев боевыми газами. К этому времени в штабе САВО приняли решение помочь осажденным освободителям открыто. 6 мая авиация среднеазиатского ВО несколько раз штурмовала боевые отряды афганцев. А днем раньше через границу переправился отряд из 400 красноармейцев при шести орудиях и восьми пулеметах. Впоследствии Примаков, узнав о том, как происходил переход, заметил, заставу можно было скрасть и снять безо всякого шума. И Дебенко напрасно придает переправе характер формальной войны. После двухдневного форсированного марша эскадрон вышел к Мазари-Шарифу. Вместе с осажденными они отбросили афганцев в крепость. 8 мая после бомбардировки с воздуха и артиллерийского обстрела Гарнизон Дайдади покинул цитадель, оставив победителям немалые трофеи. Объединенный и значительно усиленный отряд остановился на двухдневный отдых, а потом двинулся дальше на юг, захватив города Балх и Ташкурган. Эмир Хабибулла бросил против советских интервентов свою лучшую дивизию под командованием прославленного военачальника Саид Гусейна. Исход столкновения с красноармейским отрядом был бы и в этом случае сомнителен, но тут Примакова срочно вызвали в СССР, и 18 мая он на специальном самолете вылетел в Ташкент. Командование отрядом принял Александр Черепанов, он же Али Авзальхан. Усиленный артиллерии эскадрон продвигался вглубь страны, однако 23 мая пришло известие о том, что дивизия Сеид Гусейна внезапно овладела Ташкурганом, перерезав тем самым пути снабжения отряда. В стане интервентов началась паника. Гулям Набихан и его чиновники, которые должны были сформировать новое правительство, спешно кинулись назад, к советской границе. Без них Кабул брать не имело смысла. Черепанов вынужден был развернуться и двинуться к Ташкургану. Утром, 25 мая, после артиллерийской подготовки, сопровождаемой авианалетом с аэродрома Саво, красноармейцы ворвались в город. Бои продолжались двое суток. Город трижды переходил из рук в руки, но в итоге афганцы вынуждены были отступить. Победа далась очень нелегко. Отряд понес серьезные потери. Было убито 10 командиров и красноармейцев, и 74 хазарейца, ранено 30 красноармейцев. В ходе боя за Таш курган были израсходованы почти все снаряды. Продолжение операции, а тем более успешное ее завершение, оказались под угрозой. А вскоре поступила радиограмма. Двигавшиеся на Кабул сторонники Аманулы хана потерпели поражение. В этой ситуации продолжение войны силами маленького отряда на территории, где подавляющее большинство населения относятся к нему враждебно, становилось бессмысленным. 28 мая штаб Среднеазиатского ВО отдал приказ о возвращении. Операция по оказанию добрососедской помощи бесславно закончилась, однако в штабе Среднеазиатского ВО продолжалась разработка планов нового вторжения в Афганистан. Один из вариантов – предусматривал возвращение Амманулы Хана при сохранении независимости Афганистана, другой — создание на севере страны марионеточной республики с последующим ее присоединением к Советскому Союзу. Реализация этих захватнических планов помешала изменению политической ситуации. В октябре 1929 года эмир Хабибулла был свергнут самими афганцами без всякой помощи извне.